Глава 23. Время раздавать долги. Тобольск. Оплот Распутиных. Отправив внука с людьми к Святославу, Владимир Николаевич тут же развил бурную деятельность и за несколько часов собрал у себя в доме всех глав родов, состоящих в клане. «Как вы знаете, род Тумановых был уничтожен». Князь внимательно посмотрел на каждого из присутствующих. И хоть я и пытался убедить вас обезопасить своих наследников, вы решили по-своему «ну да ладно», — Распутин усмехнулся. «Сейчас это не важно, а важно совсем другое. Я провел расследование и смог найти тех, кто причастен к уничтожению рода Тумановых». «И кто же это?» Глава рода Быковых сжал свои немаленькие кулаки. «Владимир Николаевич». «Вы только укажите на цель, а дальше мы сами все сделаем, сотрем этих мерзавцев с лица земли!» «Не все так просто!» — князь покачал головой. «Мне удалось найти только главного наемника, того, кто руководил операцией, а вот кто был заказчиком, это для меня пока тайна, поэтому будем брать этого ублюдка». Распутин многообещающе улыбнулся, и каждый в кабинете почувствовал на себе силу гранда. Тем временем Распутин продолжил. «Но должен вас предупредить. Операцию придется провести в другом городе, а именно в Перми». Князь покачал головой. «Наемник не покинет город в ближайшее время. В этом я уверен. У него новый заказ. А мы как раз сможем взять его и его людей за жабры, а потом узнать, кто это падла, что решило воевать с нашим кланом. От вас нужны лучшие бойцы и маги. Сколько у наемника будет людей, мне неизвестно, но вряд ли мало» а полностью оголять свой оплот я не собираюсь. «Как скажете, глава!» Переглянувшись, главы родов одобрительно кивнули. «Выезжаем сегодня?» «Да, и чем быстрее, тем лучше!» Распутин кивнул. «Там у нас будет небольшая поддержка, но не более. Так что собирайте людей, уважаемые, мы идем на войну!» Улыбка князя превратилась в оскал, а тени в кабинете начали сгущаться. Перм. Дворец Ржевских. Проснулся я от того, что рядом недовольно мяукал черный, и, открыв глаза, я увидел, как мои сестры загнали фамильяра в угол, и, судя по расчески в руках у Маши и каких-то непонятных приспособлений в руках Наташи, мои сестрички намеревались превратить нормального боевого фамильяра в домашнего кота. «Ну уж нет, так дело не пойдет. Мне черный для другого нужен». «И чем вы тут занимаетесь, сестрички-лисички?» Демонстративно грозным тоном спросил я. «Я же говорил вам, не нужно надоедать моему фамильяру. Он у меня довольно боевой и может вас обезвредить с помощью магии. А если меня не будет в этот момент рядом, вы что делать будете?» «Прости, Костя, просто он у тебя такой хорошенький», виновато произнесла Маша, опустив руки, а Наташа просто кивнула с таким же виноватым видом. «Можно нам хоть иногда с ним играть?» «Если он не будет против, то да». Я усмехнулся. А теперь брысь отсюда, пока я не взял в руки ремень, или мне позвонить деду. Не надо, деду, одновременно крикнули они, и через секунду их не было в комнате, а я с усмешкой глянул на черного. Ну и чего ты так жалобно мяукал? Ты же в любой момент мог увеличиться в размерах, ну или тенями уйти. Так чего ж не сделал этого? Так дети же, хозяин, спокойно ответил черный. Я не буду против детей воевать. Молодец, я улыбнулся. «Ладно, расскажи, что у тебя получилось за ночь найти во дворце, а то, сдается мне, наш граф Ржевский не такой уж и простой, как пытается казаться». «А вот тут я с тобой согласен, хозяин». Фамильяр запрыгнул ко мне на кровать. «Ржевский явно что-то скрывает. На территории дворца много бойцов. А также я нашел очень много артефактов по периметру территории дворца. Судя по всему, это щиты. Зачем графу почти в центре города такая защита?» «Хороший вопрос. Я покачал головой». Мне еще вчера показалось, что Святослав что-то скрывает. Да и дед мог направить меня куда угодно, например, прокатиться по империи, но прислал меня именно сюда, а значит, не все так просто. Ладно, будем потихоньку разбираться. Погладив кота по голове, я направился в ванну и, быстро приведя себя в порядок, спустился на первый этаж, где меня тут же взяла в оборот жена графа и, накормив вкусным завтраком, рассказала свежие новости, и мне с большим трудом удалось узнать у нее, где мои бойцы и где тут можно заняться тренировками, так как графиня постоянно норовила поставить передо мной очередную тарелку с вкусностями. «Ирина Васильевна, честное слово, не могу больше». Широко улыбнувшись, я похлопал себя по животу. «Да и не ем я многое, не привык». «Вот поэтому ты и такой худенький», — строгим тоном выдала она. «А ведь ты еще молод. В таком возрасте нужно хорошо кушать, чтобы организм нормально работал, иначе потом будет поздно». «Ладно». «Вижу, что тебе не терпится попрыгать по полигону. Как выйдешь из дворца, повернешь направо и до самого конца. Там у нас и казарма, и полигон, ну и все остальное». Недовольно покачав головой, эта милая женщина начала собирать тарелки и ворчать, что молодежь нынче совсем не следит за здоровьем. Я же взял черного на руки и быстро вышел из дворца. И только оказавшись на улице, облегченно выдохнул. Наконец-то у меня получилось вырваться на свободу. «Хорошая женщина, хозяин!» Мечтательным тоном сказал черный. «Тебе нужна такая же, чтобы в доме всегда был порядок и была вкусная еда». «Ты думаешь, женщины только для этого нужны?» С улыбкой спросил я у фамильяра. «Открою тебе секрет, это не так». «Да знаю я», – лениво отмахнулся он. «Но что толку от безмозглых самок, у которых в голове только мысли о спаривании? Ничего в них хорошего нет. А вот такая, такая женщина». «Она всегда сделает так, чтобы мужчине было хорошо». Фамильяр окинул меня хитрым взглядом. «Молод ты еще хозяин, пусть и прожил долго по меркам простых людей». Я ничего не ответил на это. Может, он и прав, а может, и нет. Время, думаю, все расставит по своим местам. Добравшись до казарма Ржевского, я увидел Тихона в компании моих дружинников, а чуть в стране Ярослава. Видимо, он пока что не нашел общий язык со всеми. «Всем привет!» Улыбнувшись, я помахал им. «Как спалось на новом месте?» «Доброе утро, юный господин!» Тихон тоже улыбнулся. «Все хорошо, у графа служба поставлена как надо, нас и накормили, и напоили, и спать уложили». Дворецкий покачал головой. «Разве что новенький держится как-то обособленно, но я к нему в душу не лезу, мало ли что в голове у человека». «Ничего, я сам с ним поговорю, после того, как с вами займемся утренней тренировкой». Я усмехнулся. «Или вы думали, что раз мы в гостях, то я про нее забыл?» — Нет, не забыл. Так что пошли, посмотрим, что у графа за полигон. Пермь. 7 часов спустя. Получив от храмовников наличными крупную сумму, Вацлав быстро нашел достаточное количество лихих людей, которые были не прочь поработать. Благо в Перми таких всегда хватало, и теперь Шрам ждал только наступления ночи, так как долго тянуть заказом не собирался. Тем более, что Вацлав понимал, после сегодняшнего ни один артефакт ему не поможет, поэтому, как только он выполнит заказ, тут же покинет город, а может и империю, так как денег он уже достаточно скопил, чтобы купить себе титул где-нибудь на севере и жить припеваючи, ни о чем не переживая. «Командир, там это... люди спрашивают, когда на дело пойдем?» К шраму подошел невысокий мужичок с крысиными чертами лица. «Люди переживают, в городе жандармов много, как бы они ни почуяли, что...» «Не переживай, сегодня же вечером пойдем», — с усмешкой ответил Шрам. «Так и передай своим людям. И запомните, если кто-то решит, что можно под шумок свои дела сделать, я вас предупреждал, узнаю, кишки выпущу, за мной не заржавеет». «Да мы все понимаем, командир, ты чего?» Крысиная морда дело возмутилась. «Ты ж знаешь, мы не беспредельщики какие, понятия имеем». «Да знаю я, какие вы понятия имеете». Шрам ощерился. Иди давай, через три часа выступаем, как раз успеем проскочить до того момента, как в город выйдут ночные патрули. Мужичок кивнул и вышел из комнаты шрама. А наемник еще раз проверил набор артефактов, без которых он никогда не шел на дело, и, убедившись, что все на месте, мысленно усмехнулся. Дворец графа Ржевского, конечно, крепкий орешек, но сегодня к нему в гости нагрянет не менее крепкий молоток. Пермь три часа спустя. «Ну что, все готовы?» — князь Распутин усмехнулся, пробегая взглядом по лицам клановых бойцов и магов. Многие из них давно не бывали в настоящем бою, разве что ходили в бастионы, когда приходило время, ведь каждый аристократический клан или род был вынужден раз в месяц выделять небольшое количество бойцов для усиления настоящих защитников. И только это спасало большинство аристократов от того, чтобы их дружины не превратились в толпу ничего не делающих мужиков. «Готовы, князь!» Глава рода Резниковых, хороший артефактор и не менее хороший боец, кивнул. «Не переживайте, ваша светлость! Мы все сделаем как надо! Самое главное, чтобы эти твари оказались в зоне действия моих игрушек! А дальше у нас будет две минуты, чтобы всех взять за жабры, но, думаю, мы успеем!» «Вот и хорошо!» Распутин довольно кивнул. «Люди графа Ржевского тоже уже на позициях, так что в случае чего у нас будет поддержка, но все же рассчитывать стоит только на себя». «И помните, чем быстрее мы справимся с отребьем, тем больше шансов добраться до заказчика, если он из Перми. А я почему-то уверен, что он именно отсюда, так что да, стараемся сделать все как можно быстрее и чище, после чего идем в гости к главному». Бойцы и маги мрачно закивали, Несмотря на то, что роды в клане могли ссориться иногда, но вот так спустить уничтожение одного из них, они не собирались. За такое всегда нужно бить в ответ, и как можно больнее. Дворец графа Ржевского «Хозяин, на улице началось какое-то движение!» Черный посмотрел на меня внимательным взглядом. «Много людей с оружием и магов, и все они стягиваются к воротам и берут периметр под контроль». «Так. Кажется, мы наконец-то узнаем, в чем все-таки дело и почему Святослав сегодня был таким задумчивым за столом». Я усмехнулся. «Вот что, дружок, для тебя у меня особое задание. Идешь в комнату к сестрам и в случае чего прячешь их в тенях. У тебя же хватит сил на это?» «Должно хватить». Кот закивал. «Не переживай, хозяин, я все сделаю». «Не сомневаюсь». Подхватив меч, который лежал у меня рядом с кроватью, я предвкушающе улыбнулся. Наконец-то веселье! А то пара дней тишины как-то не сильно мне понравились. Аккуратно открыв двери, я подошел к окну в коридоре и, распахнув его, прыгнул вниз, мягко приземлившись на газон под окном. Теперь в моем источнике было больше силы, а значит и возможности у меня расширились, чем я и решил воспользоваться. Накрыв себя тенью, я быстрым шагом направился к ажурному заборчику, что окружал дворец. По мере того, как я к нему приближался, мои глаза замечали те или иные мелочи, например, группу бойцов, обвешенных с головы ног артефактами, а чуть в стороне двух магов, что явно были готовы к удару. Теперь мне еще интереснее, кого ждет граф. Такая подготовка точно неспроста. Столько людей и усилий обычно тратят только, когда уверены в том, что гости будут. Под покровом тени я добрался до самого забора и, сев на курточке, замер в ожидании. Главное, чтобы не пришлось всю ночь ждать, а то у меня никакого терпения не хватит. Дворец Ржевского Шрам вел своих людей по улицам Перми, не особо скрываясь, но и не выпячивая себя, так как небольшая взятка жандармам, конечно, способна заставить их ненадолго закрыть глаза на некоторые странности, но наглеть тоже не стоило. Впереди уже показался дворец графа, и, поняв, что до цели остался последний рывок, Наемник улыбнулся и махнул рукой, после чего его люди рванули вперед, надеясь как можно быстрее добраться до ворот дворца. Конечно, большая часть поляжет по дороге, но в этом и был замысел Шрама. Пока защитники графа будут убивать просто уголовников, Шрама, небольшая команда из специалистов, сможет обнаружить их, а после уничтожить и пробраться во дворец. Вот только дальше все пошло не по плану. Уголовники шли вперед, но защитников оказалось неожиданно много, и Шрам уже было подумывал развернуться и уйти, но в этот момент со всех сторон на него навалилась такая тяжесть, что наемник не выдержал и рухнул на колени, отчаянно пытаясь сделать хоть маленький, но вдох. К сожалению для него, Вацлав не потерял сознания и увидел людей, которые к нему приблизились, и липкий страх тут же начал проникать в его душу, так как старика, идущего первым, он узнал сразу. Это был князь Распутин. «Ну вот ты и попался, голубчик!» Распутин, довольно улыбаясь, покачал головой. «Ты правда думал, что можешь просто так прийти в мой город? Уничтожить целые роты и уйти безнаказанным? Нет, так это не работает!» В этот момент князь отвлекся, но шрам не увидел того, к кому обратился князь, а через секунду потерял сознание. «Дед, вот так встреча!» Выйдя из тени, я иронично улыбнулся. «Вот кого-кого я -кого тебя я тут не ожидал увидеть!» я кивнул на лежащих людей я так понимаю это те кто виноват в уничтожении тумановых вот я так и думал что увижу тебя тут недовольно произнес дед костя ты почему не во дворце ты же должен быть там сейчас ну извини не удержался я пожал плечами и улыбнулся «Ну и ты меня не предупредил о такой интересной комбинации да угадаю ты знал что сегодня сюда придут эти люди а значит скорее всего все это ты само организовал ведь я прав дед «Тебе говорили, что ты довольно умен?» Дед нахмурился. «Да, все это я организовал, только сестрам ни слова». «Ладно, от тебя я уже не отвяжусь, как я понимаю, поэтому будешь участвовать в допросе. В конце концов, ты взрослый парень, пора тебе приобщаться ко всем делам клана, даже к таким неприятным». Я мысленно усмехнулся. «Если дед думает, что меня смущают пытки, то он очень сильно ошибается». После миров хаоса в этом плане меня очень тяжело удивить. А вот я попробую. Нужно потихоньку показывать себя не только в роду, но и в клане. И сейчас случай как раз удачный. Все главы родов собраны тут, и многие из этих людей слишком пренебрежительно относились к прошлому мне. Да без проблем. Я пожал плечами. Пошли. Я так понимаю, нам во дворец? Дед кивнул, после чего дружинники клана подхватили восемь бессознательных тел и потащили их в сторону уже открытых ворот. «Откуда выходили люди Ржевского? Трупы-то нужно убирать!» Когда мы зашли на территорию дворца, Святослав уже ждал нас, и, судя по его удивленному взгляду, меня в этой компании он точно не ожидал увидеть. «Как?» — он вопросительно глянул на деда, но тот лишь усмехнулся. «Я же говорил тебе, Святослав! Костя меняется!» Дед покачал головой. «Вот теперь ты и сам можешь в этом убедиться!» Ладно. «Проводи нас до своих казематов. Как видишь, у нас есть несколько клиентов, с которыми нужно пообщаться. После я с тобой обязательно поговорю». Граф кивнул, и через пять минут мы уже были в небольшом и очень уютном подвальчике со всеми нужными атрибутами для доверительного разговора. Для начала дед решил начать с простых исполнителей, а главного оставил на конец, так сказать, чтобы тот смог оценить мастерство деда. Полчаса спустя. Шрам наблюдал за тем, как его ближайшие помощники ломались, как сухие ветки, и с содроганием ждал, когда очередь дойдет до него самого. Наемник не обманывал себя. В руках распутина он очень быстро запоет. Вацлав хоть и ненавидел князя, но точно знал, в этом деле у него не было равных. Вот только когда его уже усадили на железный стул, и князь вот-вот был готов приступить, в дело вмешался молодой пацан, сильно похожий на старика. «Дед, можно этим я займусь?» Улыбка пацана резко стала похожа на звериный оскал. «Не переживай, он не умрет. Мне просто очень сильно хочется лично разобраться с тем, кто послал в лес охотников за мной». «Лично говоришь?» Распутин старший расхохотался. «Ну что ж, внучок, давай, покажи нам, на что ты способен». Пацан с улыбкой кивнул, а потом его глаза начали светиться с желтым, и почему-то именно это больше всего напугало шрама. Но заорать он не мог при всем желании, мешал кляп. Единственное, на что он надеялся, так это на то, что парень все же ошибется и случайно отправит его на суд богов. Но, судя по тому, с какой уверенностью внук князя взял в руки инструмент, это очень и очень маловероятно.